Самара видел, как Сташев прикрыл собой Маришу, и спине его забарабанили осколки. Повезло, ни один не воткнулся в позвоночник, не пробил легкое или, скажем, юное сердечко. Полковник прижал голову к коленям и обхватил затылок руками, не бог весть какая защита, но другой ведь не было. «Ты чего это, Сташев? Извращенец! Отстань от меня!» Похоже, Мариша не поняла, что произошло. Замедленная реакция? Или специально издевается над парнем? Второе вероятнее. Самаров выглянул из-под ладоней. Закончилось уже нет. Гурбан как раз вставал с пола. ПоSHOT не хотя поднялся с Ксю, распластавшейся под его весом. Дмитрич вообще никак не успел отреагировать, так и стоял, недовольно прищурившись. Шемардин стряхивал с себя осколки, по щеке его стекала кровь. Сташев старший потерял где-то свою шапочку, а Сташев младший так и отвалился от Мариши. Под ногами хрустело битое стекло. В оконные проёмы ощутимо тянуло дымом и жаром. Самара шагнул ближе, ровно настолько, чтобы заметить, что соседнего дома больше нет, превратился в руины, под которыми полегла половина шимардинцев вместе с полиётом. Надо было у трансформаторной будки ставить, буркнул Данила. О чём это он? Хотя, мало ли, что пацану в голову взбредёт. Пусть он сотню раз опытный боец, знающий, как выжить на территориях, а мудрость – это все-таки возрастное. Еще один взрыв, значительно дальше, в стороне, заставил всех пригнуться. «Твою мать! Да что же это?» Ашот обнимал Ксю так, будто это могло уберечь ее от всех напастей мира, включая ветрянку и недостойных министров обороны. Самара огладил усы. В горле першила, дышать было решительно нечем. Да, это в который раз уже Нефинский залив. Внизу кричали, раненные от боли, остальные от возмущения и страха. Ничего, эти не нюхавшие пороху мальчишки скоро привыкнут постоянно чувствовать страх и терять друзей. К плохому быстро привыкаешь. Шахиды Шамардин потребовал объяснений у Самары. Вторая волна, да? Полковник покачал головой. То, что он увидел в оконный проём Это ж сколько на себя шашек надо нацепить, чтобы так жахнуло. Хотя, Хахида, да не думаю. А что тогда? Самара пожал плечами. Ему нечего было ответить. Вдали опять громыхнуло. Похоже, острог обстреливают. Если мы хотим без проблем вылететь, нужно это сделать как можно скорее. На этот раз Дмитрич обошёлся без любимого слова бабуины. Профессор, с вами всё в порядке? Гурбан суетился и чуть ли не сдувал пылинки со старшего-старшего. Оно и понятно, светоча науки нужно беречь, как зеницу ока, ибо без него все дальнейшие действия в глубоком вражеском тылу теряют смысл. Ну или почти теряют. Есть шанс заставить Стерха плясать под свою дудку, но, если честно, Самара не очень-то в это верил. Он отчетливо помнил взгляд Стерха, ту силу, что переполнял отщедушное тельце. Так что беспокойство командира о судьбе профессора вполне обосновано. "Даня, займись отцом", приказал Гурбан. "Автобус-то хоть цел?" Митрич выглянул в окно. К высшим ординам оставили в лаборатории под охраной их залепших бойцов. Но сначала Сташев старший удалился с блондинкой минут на 5, заставив всех изрядно понервничать. Особенно нервничал Митрич. Глядел на распределение дымов над строгом и сомневался, что варяги так и поднимутся в воздух. Похоже, самые большие разрушения случились именно там, где спрятан вертолёт. Как понял Дэн, задача Ксю заключалась в следующем: В определенное время, при поступлении на прибор сигнала, нажать на соответствующие кнопки-рубильники, чтобы сигнал усилить. «Это могла бы сделать любая лабораторная мартышка за кусочек яблока, но у нас нет мартышек, и яблок нет», – развел руками Сташев-старший, объясняя свой выбор. «А ты, девочка, в чем-то даже талантлива. Если что не так пойдет, сообразишь, как выкрутиться». «А шо тут же надулся от гордости за подругу?» А вот старый вертолётчик спокойно принял известие о том, что его бессменная напарница останется в Москве. То есть не полетит с нами, уточнил он. Гурбан кивнул, мол, профессор её выбрал, ничего не попишешь. Ну и ладно, пожал плечами Митрич, чем обидел ксюду до глубины души. Вот так летаешь, летаешь, а тебя на землю списывают, буркнула она. Данила улыбнулся, глядя на девушку. Она очень обаятельна, но всё же не в его вкусе. Слишком много тела. Ему нравится постройнее. Надо чаще себе об этом напоминать, чтобы не завидовать Ашоту. Дружной толпою загрузились в автобус. Дмитрич объяснил, куда ехать. Водичка есть тут, нет? поинтересовалась Мариша у водителя, который как раз пытался вырулить между дымящими развалинами. Тот, не глядя, указал на деревянный ящик рядом с собой. Мариша открыла ящик, достала оттуда пятилитровую пластиковую бутыль, отвинтила крышку. «Ну-ка, полей!» – чуть ли не приказала Дану. Он отвернулся. «Даня, помоги!» «Помог!» На ладони ее хлынула вода, полилась по полу. Мариша фыркала, смывая с лица грим в перемешку с грязью. «Эй, ты чего?» – водила, пацан совсем. Офигел, увидев, что его автобус медленно, но уверенно превращается в баню. в крайнем случае в душевую. Но стоило только Марише снять с себя камуфляжную куртку и футболку, как он сразу заоткнулся. Правда, при этом стал чаще, чем надо, поглядывать в зеркало. В поступке мисс Петрушевич не было ни капли беститства, просто надо привести себя в порядок хоть немного. Её примеру последовали Ашот и Гурбан, а самара не преминул полюбоваться девичьей фигуркой вопреки всем пылким взглядам Дана. Закончив, Мариша спросила: "А тебе полить? Давай. А спинку потереть?" От её прикосновений Дан набросила в дрожь. Он чуть развернулся, чтобы её видеть. Издевается, да? Мариша ему подмигнула и провела кончиком языка по губам. Точно издевается. Выхватив из её рук бутыли, поставив на пол, он обнял Маришу, прижал к себе и впился в губы поцелуем. Не плевать ему на её оскорбления, он её хочет. Она его девушка. Мариша дёрнулась, типа вырываясь, но как-то несерьёзно. В пах коленкой не ударила, в глаза маникюром не ткнула. Зато ответила на поцелуй. Дан обнимал бы её всю жизнь, долго-долго, не хотел отпускать, не хотел и всё. Ему казалось, только объятия разомкнутся, дразги и глупые обиды вернутся, и опять ему станет плохо. Да и ей вряд ли хорошо. Он же чувствовал, как она страдает. Сама себя накрутила, настроила, а потом: "Эй, вы чего? У меня тут не бордель. В отделе надоело пялиться на спину даны, скрывающую всё самое интересное".